Глава четырнадцатая. Ксандра и две оставшиеся в живых лучницы уже ждали их на ветвях дуба. Молча кивнули друг другу. Слова были лишними. Ива оперлась на ствол и с трудом перевела дыхание, собираясь с мыслями. «Так, значит...» — начала она. «Странники...» — закончил за нее Ксандр. «Мне пришлось рассказать, что мы из другого мира...» Но, вопреки ожиданию, это, кажется, никого не удивило. Темноволосая эльфийка энергично кивнула. «Правда, рассказы о странниках — только легенда. Их давно никто не видел», — сказала она. «Ой, ты ведь не знаешь еще, как меня зовут? Я не Ола, а это Лита или Ора». «Что же говорят ваши легенды?» — прервал запоздавшее знакомство Александр что иногда в трудную минуту появляются боги. Они всегда вместе, мужчина и женщина, и могут на время занять чужие тела и помочь. Вы боги?» Растерянно спросила Неола. «Нет», — грустно усмехнулась Сива. «И мы точно не те, кто появляется в трудную минуту, чтобы помочь. Возможно, когда-то так и было. Очень давно». Она только сейчас подумала о том, что древние свитки и книги были написаны не просто так, и что сестры напрасно торопились, пролистывая их, но не вчитываясь в смысл. Возможно, когда-то такие путешествия были частой практикой, однако потом почему-то прекратились. Может быть, это оказалось слишком опасно? Нет, повторила Ива. Нам бы друг с другом разобраться. Разобраться? Леора нахмурила брови. «Он мой враг. Вообще-то, я должна его убить». Три эльфийки, как по сигналу, разом повернулись и посмотрели на Ксандора, который на слова Ивы криво усмехнулся, но противоречить не стал, только развел руками. «Мол, вот он я. Убивай». Ива, закусив губу, отвернулась. Она до сих пор не решила, стоит ли ему верить. Не хочет ли он обманом вынудить ее возвратиться в курж, а как только почувствует в своих руках власть, сразу расправится и с Ивой, и с сестрами. Не лучше ли вернуться к первоначальному плану? «Чем же он заслужил смерть?» — тихо спросила Лита. «Он?» Ива прямо посмотрела на Ксандера, и тот не отвёл взгляд. «Может, сам расскажешь?» Но тот лишь изогнул бровь, не желая облегчать ей жизнь. «Вы просто не представляете, на что способен этот человек», вздохнула она, решив не вдаваться в подробности. «Это настоящее чудовище». Эльфийки молчали, тревожно переглядываясь. Поверили они Иви или нет, но разлад в маленькой команде сейчас был только на руку оркам, которые, кстати, рыскали по лесу в поисках выживших. То там, то здесь слышались выкрики на грубом языке, трещали стволы, и раздавался грохот шагов. «Но вы помогаете нам?» Осторожно проговорила Леора. «Зачем?» «У нас нет другого выхода. Иначе мы не сможем переместиться. Хотим мы этого или нет, мир не выпускает нас, пока миссия не подошла к концу. Вероятно, сейчас мы должны спасти вас от орков». «Поэтому я предлагаю перейти от лирики к действиям», вклинился в разговор Ксандер. «Надо решить, как быть дальше. По моим подсчетам, если они верны, осталось девятнадцать орков». Ива Зябка обхватила себя за плечи. «Девятнадцать. Теперь, когда орки знают, что отряд где-то поблизости, они будут на чеку. Да и отряд-то одно название. Три эльфийки и одна обуза в лице Ивы». Лучницы тоже погрустнели, понимая, что в открытом бою им не продержаться и нескольких минут. Как же им задержать отряд орков? Ксандр, однако, был спокоен и рассудителен. Даже если не верил в победу, внешне это никак не было заметно. «Орки часто появляются здесь?» Леора покачала головой. «Нет, никто не ждал нападения с востока. Здесь наше государство граничит с территорией людей. Никак на западе, где орки наши ближайшие соседи, вот и лезут оттуда». К нападению на Западе все готовы. Но чтобы зайти с этой стороны, отряду орков пришлось проделать длинный многодневный переход, далеко огибая лес, чтобы не попасться сторожевым отрядом. Не понимаю. Ксандр кивнул: Да, это странно. Именно поэтому мы и должны выяснить, что их заставило пойти кружным путем. Эльфийки удивленно возрились на Ксандора, чье лицо, однако, оставалось непроницаемым и как мы это сделаем вслух произнесла ива то что вертелось у всех на языке захватим одного из них леора дернула плечом мы не берем орков в плен и не разговариваем с ними ива кинула взгляд на лучницу и вдруг словно заново увидела ее такой какой должно быть видели ее и орки эльфийка распрямила плечи на ее лице отразилась гордыня свойственное лесному народу. А где-то еще глубже, под маской высокомерия, скрывалось презрение к грязным, грубым тварям и вечным врагам. Ива поняла, что Леора не шутит. Они действительно никогда не пытались поговорить с орками. Хотя, вероятно, те тоже не были склонны к переговорам. С этого дня берем. Отрезал Александр. План поимки орка показался Иви очень ненадежным. Особенно жрице не понравилась роль, отведенная ей. «Тебе не грозит опасность?» — уверяла ее Лита. «Но это единственное дело, с которым ты можешь справиться». «Стать ужином?» — нахохлилась Ива. «О, да. С этим я справлюсь просто отлично». Ксандр усмехался, слушая ее, но не торопился прийти на помощь. Ива почувствовала, как сквозит в глубине сердца неприятный холодок. Сомнения мучили ее, раздирали на части. Один голос нашептывал: Он обещал: вы вернетесь вместе. Он никого не убьет, а другой ехидничал: Ты веришь ему? Этому убийце? Его руки в крови. Скольких невинных девушек он убил, скольких детей. Может, он решил и от тебя избавиться, и остаться навсегда в этом мире? Ива зажала уши, но это, конечно, не помогло. Даже наоборот. В итоге Ива прослушала все детали подготовки. Правда, ее роль, подробно и доходчиво, объяснили ей снова. Орки покинули лагерь на поляне и теперь медленно, но уверенно продвигались вглубь леса, держа наготове топоры. Они продолжили путь в Кеймариэль, оставив попытки отыскать эльфов. Возможно, до Дворца Повелителя отряд и не дойдет, но девятнадцати тварей вполне хватит, чтобы опустошить небольшое поселение, каких с восточной стороны Кеймариэля великое множество. Эльфы селились там, не опасаясь нападений. «Вахширт-Хаш? Видишь кого-нибудь?» Орк, идущий во главе отряда, обратился к замыкающему. хашвид Почему оборачиваешься?» Ива, которая след вслед кралась за последним орком, знала, почему тот оборачивается. Вот и сейчас, выждав момент, она на секунду показалась из-за дерева, мелькнула как тень и снова скрылась в гуще деревьев. Над горизонтом медленно поднималось солнце, но в лесу еще было сумрачно, воздух лишь чуть-чуть посерел. Орк каждый раз останавливался и чесал в затылке, не понимая, что за чертовщина творится, и с каждым шагом все больше отставал от отряда. Ива знала, что нужно быть осторожной. Сначала сбить с толку, потом поманить, заставить войти в азарт погони. Но как же ей было страшно. Вот только к Сандеру она в этом страхе не признается, не дождется. Топот отряда затихал вдали, когда Ива в первый раз вышла из-за дерева и встала перед орком, и тот замер от неожиданности, подняв топор. «Ой!» – испуганно вскрикнула она. «Надеюсь, не переиграла». И, прихрамывая, она бросилась в чащу. Орк поразмыслил пару секунд, но решил, что легкую добычу нельзя упускать. Ива рассчитывала на то, что туповатый орк не догадается позвать своих. Но он обернулся и взревел трубным голосом. «Хоро!» «Враги!» «Проклятье!» Ива, подволакивая ногу, но тем не менее довольно шустро петляла между стволов и кустов. Она вела орка туда, где его уже дожидались Ксандр и Эльфийки. его быстро уставала. Трудно было рассчитать скорость так, чтобы не попасть под топор орка и в то же время оставаться желанной приманкой, которая вот уже сейчас, еще шажок, превратится в добычу. Не сбавляя скорости, она вылетела на небольшую лужайку и упала в центре. Но Ксандр немедленно вытащил ее за пределы круга. «Ты ведь не хочешь оказаться в ловушке!» Процедил он сквозь зубы. Орк мгновением позже выломился сквозь кустарник. Рыча огляделся, заметил по краям лужайки эльфиек и скаля зубы бросился вперед. Ксандр заступил путь, потек ножом сухожилия на ноге врага. Колено орка подломилось, и он тяжело грохнулся на землю. «Давайте!» — крикнул Ксандер. Эльфийки опустились на корточки, зарыли руки в траву и тут же вверху стремились десятки ростков, которые опутывали орка, заплетали его в кокон. «Тхор!» — взвыл было он, но рык оборвала толстая ветвь, сдавившая горло. Орк дышал с трудом, но на крик ему уже не хватало сил, тем более, что при каждой попытке пошевелиться ветвь стискивала горло сильнее. «А теперь поговорим», сказал Ксандер выступая вперед. «Почему вы выбрали этот путь?» Оказалось, орк понимал язык и говорил на эльфийском, хотя и с трудом. «Нитхое дел!» — злобно выплюнул он. «Это сложный и долгий путь». Ксандор не злился, не терял самообладание. Казалось, он и внимания не обращает на спелен этого врага, рассуждая сам с собой. «Знали, что восточные рубежи почти не охраняют». «И решили, что можете прорваться?» «Но к чему столько усилий?» «Какая разница, где вы будете грабить и убивать?» Орк сверлил Ксандера крошечными глазками, шевелил челюстью, будто перетирая пищу своими огромными зубами, и молчал. «Вы точно что-то задумали!» Тихо сказал Ксандер, но Ива вдруг покрылась мурашками от его негромкого и вроде бы спокойного голоса. «Если не ответишь...» Тебя ждет смерть. Ксандра вынул из ножен кинжал и приставил горлу жуткой твари. В глазах эльфиек мелькнуло что-то вроде предвкушения. Ива могла их понять. Орки-враги. Они убили Делиру. Они разоряют и грабят эльфийские поселения. И все же... Этот каменный истукан, стоящий сейчас на коленях, связанный по рукам и ногам, выглядел не опасно, а скорее жалко. Ива осторожно подошла и встала рядом с Ксандором. Орк зашипел на нее, рванулся, клацнул зубами, но в булавочных тусклых глазах алая жрица заметила вдруг растерянность и страх. Нет «Нитхой дел!» — упрямо выкрикнул Орк. Где-то неподалеку слышался треск ломающихся веток. Отряд шел по следу своего воина. Времени совсем не оставалось. «Хорошо». Значит, Ксандер готов был нанести последний удар, но Ива, сама, не понимая, что делает, повисла на его руке. Нет! Ксандер стряхнул ее как котенка. Ива, не вмешивайся. Сейчас не время для жалости. Дай мне спросить Один вопрос Один. сузил глаза Ксандер, а сам отошел, всматриваясь в просветы между деревьями. Это не его дело, да? «А чьё? Кому можно сказать?» Ива сама не знала, чего хочет добиться этой отсрочкой. И все же ей казалось, что они упускают что-то важное. Орк покрутил головой, пытаясь ослабить ветвь, стягивающую шею, и угрюмо произнёс. «Сповелитель! Стиомар!» «Повелитель Тиомар?» — Удивленно воскликнула Леора. «Наш повелитель!» Он тебя и слушать не станет, чудовище. «Мал село поймать, повелитель слушать», — рыкнул орк. «В заложники хотят взять поселение. Вот твари», — ахнула Лита. «Убейте его, Кана!» «Да, мы выяснили все, что нужно». Ксандер одной рукой отодвинул Иву, давая понять, что разговор окончен. «Нет, нет, так нельзя. Он связан». «Он беспомощен!» Ива вырвалась и встала перед орком. Ксандер взял ее за плечи, заглянул в глаза. Но на его лице не было понимания, только раздражение. «Да ты безумна, девочка! Как все вы!» «Что-то новенькое. Теперь она еще и безумна!» Порыв Ивы не вызвал сочувствия и у эльфиек. Они молчали, но смотрели сумрачно, Ожидая, пока Александр завершит начатое. И он бы, не сомневаясь, пустил кинжал в дело, но не успел. Появление орков никто не ожидал так скоро. Казалось, они еще очень далеко, а то и мимо пройдут. Треск веток и гул шагов по-прежнему раздавался где-то в глубине леса. Никто не предполагал, что орки не так глупы, как можно было подумать. И способны на отвлекающий маневр. Шестеро каменных глыб вышли на лужайку одновременно со всех сторон, так что маленький эльфийский отряд оказался окружён. Лучницы, сидящие на корточках, и шевельнуться не успели, как над их головами занесли топоры. «Сдаваться!» — пророкотал один из воинов. «Отпустить тхеши!» Ива думала, что их тут же и убьют. Но странное дело, орки связали пленников грубыми верёвками, Бросили в центре лужайки, где еще несколько минут назад сидел беспомощный орк, которого оказывается звалит Хеши. Отряд орков расположился тут же. Они устроились на отдых и перекусывали чем-то, что Ива издалека приняла за корни деревьев. Возможно, так оно и было. А еще Ива слышала, что разговор идет о пленниках, решалась их судьба. К сожалению, Ива почти ничего не могла расслышать. Ее так приложили головой о землю, что в ушах до сих пор шумело. К тому же прямо перед носом оказалась нога Ксандера, а в спину уперлись колени Леоры. Связанных эльфов буквально покидали в кучу, словно дрова. До и вы доносились отдельные слова, из которых ничего нельзя было понять. «Убить. Заложники. Поселение. Повелитель». Ксандер потихоньку пытался ослабить узлы, стягивающие запястья. Но орки вязали на совесть, не заботясь о комфорте пленников. У самой Ивы кисти рук уже потеряли чувствительность, хотя и она поначалу пыталась распутаться. Но Александр не сдавался. Возможно, его упорство принесло бы плоды. Веревки нехотя, но все же поддавались. Но тут орки приняли какое-то решение. Массивные ступни выросли перед глазами Ивы и она зажмурилась, ожидая, что сейчас на голову ей опустится топор. Но вместо этого орк схватил её подмышки и поднял. Лита, Леора, Неола, Александр, все стояли на ногах. Ива видела, как бледные эльфийки, но понимала, что даже перед лицом гибели они не станут умолять о пощаде. Ох уж этот гордый лесной народ! «Ты!» — орк, занявший место предводителя, указал на Иву. «Зачем кричать «нет»? Зачем говорить так нельзя? Зачем защищать Хеши? Ну и вопросы на больную голову. Если бы Ива сама знала ответ. Она молча развела руками. Потому что... Иорк, несмотря на то, что представителей этой расы всегда считали туповатыми, кажется, понял. Ива уже сомневалась в том, что Орки на самом деле глупы. Просто кое-кто... Ива хмуро посмотрела на эльфиек: слишком горд для того, чтобы это признать. Предводитель приблизил свое лицо, которое казалось вытесанным из камня к лицу Ивы, и произнес так, чтобы она поняла: Мы вас взять в заложники. Мы говорить повелитель Теомар. Важное дело. Фух! Даже пот выступил от облегчения. Неужели не убьют? Но вашкана быть мертв. «Что?» — Иви показалось, что она ослышалась. «Кана!» — Орк ткнул топорищем в плечо Ксандера. Мертв. Вы. Жить!» Ива посмотрела на лучниц. Что она надеялась увидеть на их лицах? Может быть, подсказку, которая помогла бы принять верное решение? Но эльфийки стояли высоко, подняв головы. Уставшие, бледные, но не сломленные. «Нет, мы умрем вместе», — сказала Леора. «Повелитель не станет с вами разговаривать». «И ведь умрут. Умрут». «Я сама убью его!» — крикнула Ива. «Ах ты!» — прошипела была Лита, но лапище орка зажало ей рот. «Сама?» — в голосе предводителя послышалось удивление. «Ты его не любить?» «Я его не любить», — подтвердила Ива. «И я долго ждала этого момента». Ива посмотрела прямо в глаза Ксандера. Она видела красивого эльфа, но не только. Ей показалось, что зеленые глаза на мгновение сделались серыми, и выражение лица невозможно было перепутать. Это был тот самый человек, которого она ненавидела всей душой. Человек, охваченный фанатичной ненавистью калым жрицам. Человек, который не сомневался в своих решениях. Безжалостный и бесчувственный префект. Орк ухмыльнулся и перепилил веревки лезвием топора, а потом протянул его Иве. «Нет, у меня свое оружие». Секунда, и в руке Ивы возник кинжал. Он будто знал, что наступило его время. Лезвие горело ровным, уверенным светом. Ива облизнула сухие губы. Два орка схватили командира эльфийского отряда под руки, растянули так, что тот не мог пошевелиться. Мог лишь ожидать своей участи. «Не добивайте его! Бросьте умирать!» — попросила Ива. «Он заслужил!» Орки уважительно зарычали. Ива сделала шаг навстречу к Сандеру. «Еще шаг!» Подняла голову, вгляделась в его лицо. Чего она ждала? Он не станет просить пощады, не станет умолять о прощении. Он ни о чем не сожалеет. Разорвите куртку. Орки дернули ткань, разрывая ее. Ива увидела обнаженный живот Ксандера и увидела, хоть и не хотела, как он задерживает дыхание, стараясь дышать не слишком часто. Ива провела пальцами по горячей коже. Сердце Ксандра толкнулось в ее ладонь. Поиграть хочешь, ведьма? процедил он сквозь зубы. Лезвие вошло в живот префекта легко, совсем не встретив сопротивления. Он не крикнул, не застонал. Лишь зрачки расширились от боли, а брови удивленно изломились, будто он до последнего не верил, что она нанесет удар. Ладонь мгновенно сделалась липкой от крови, Ива разжала пальцы, лезвие погасло. Кровь заливала брюки Ксандера, капала на траву, ложилась на листья, словно алая роса. Орки выпустили пленника, и тот, согнувшись пополам, рухнул на землю.